Глава 27 Темняшка. Мы оказались в некоем вечернем саду. Ну, то есть это пространство сновидения выглядело как волшебный сад. Здесь царил полумрак, нас окружали высокие деревья с густыми кронами, в которых расцветали цветы, очень похожие на магнолию, но с сильным хвойным ароматом. Забавное сочетание. Здесь было тепло, но я обхватила себя руками за плечи, потому что на нервы почвы меня начало слегка ознобить. Огляделась, но никого, кроме нас, на лесной полянке не увидела. «А где Кобей?» — мигом напряглась я. «Сейчас придет». Ему нужно немного времени, чтобы стать собой. В каком смысле? Нахмурился я. Рейс не ответил, лишь с улыбкой потянул меня дальше за руку. Пройдемся ему навстречу? Я вздохнула и послушно зашагала следом. Пока шли, Рейс рассказывал попутно о различных деталях пятого уровня сновидений. О том, как самостоятельно прокладывать сюда свои тропы, какая тут специфика энергетики, как здесь создавать свой клочок реальности. О последнем Рейс упомянул пока лишь тезисно, обещав мне в будущем продемонстрировать это на практике. Я слушала очень внимательно, стараясь запомнить каждое слово. И в какой-то момент поймала себя на мысли, что начала успокаиваться. Рейс чудесно забалтывал меня, заставляя мой мозг работать в другом направлении, а не крутить в голове, как заезженную пластинку, одну и ту же мысль о том, что будет, если у нас ничего не получится с возвращением мне телесности. Про тело Рейс вообще ни слова не сказал, и я была благодарна за его болтовню о других вещах. Это помогло мне, наконец, взять себя в руки. Потом внимание мое привлекло странное перламутровое свечение впереди. Из-за низкой густой кроны ближайших деревьев было не разглядеть, что за ними находится, а на мой вопрос, что там такое светится, Рейс лишь сказал «Взгляни, думаю, тебе понравится». Я нахмурилась такому странному ответу, но рассудила, что если Рейс расслаблен и советует мне взглянуть, то это будет безопасно. Поэтому подошла ближе к свечению, отодвинула ветку ели и чуть ли не нос к носу столкнулась отверстия с пегасом, вернее носом к морде. «Ух ты!» – восхищенно выдохнула я, глядя на потрясающего воображение фантастического зверя. Это был великолепный белый пегас с блестящей перламутровой гривой и хвостом от взмахов которого постоянно летели серебряные искорки во все стороны. Белые крылья сейчас были сложены, но даже в сложенном виде казались огромными. Пегасу лично обгладывал куст с красными ягодами, похожими с виду на шиповник И при нашем появлении не стал прерывать занятия, лишь фыркнул на нас недовольно, мол, что уставились, пегаса не видели, что ли? А я, между прочим, не видела В реальном мире не бывало в тех заповедных местах, где водятся пегасы А во сне как-то в голову не приходило любоваться ими Столько грации было в этом существе, столько силы Мускулистое волшебное животное заворожило меня. Я замерла, боясь лишний раз пошевелиться, чтобы не спугнуть Пегаса. Рейс тем временем смело шагнул напрямую к Пегасу и уверенно потрепал его по серебристой гриве. «Эй, Кобой, ты бы был поосторожнее с этими ягодами?» — покачал головой Рейс. «А если тебе от них нехорошо станет, будет весьма некстати Я глупо похлопала глазками, вытаращившись на Рейса. «Э-э, то Какой еще кобой?» «Да ты ничего не вдупляешь!» До да более знакомым тоном произнес Пегас, только не пескляво, а более низким голосом. «Это же ореховые ягоды, а от орехов мне не может стать плохо!» И копытом еще возмущенно ударилась землю, отчего в стороны разлетелось еще больше серебряных искр. Мозг, наконец, соизволил сложить два плюс два – и у меня натурально отвисла челюсть. «Мать моя женщина!» Я во все глаза смотрела на Пегаса, сканировала его ауру и не верила тому, что вижу. Вспоминала лечебную перламутровую водичку из непонятно откуда взявшегося длинного волоса. Вспоминала слова Рейса о том, что волос этот Кобай должен отдать сам. «Ну да, все верно. Ведь у пегасов, как и у единорогов, нельзя отнимать их волосы из хвоста и гривы силы. Люди, посмевшие совершить такой поступок, считались навеки проклятыми». «Кобай!» — слабым голосом произнесла я, потрясенная до глубины души. «Серьезно? Но как?» — это его настоящий облик. С нежностью произнес Рейс, поглаживая пегаса ополоснящемуся боку. Он может менять обличие как угодно. В реальном мире маскируется, и ару тоже маскирует. В конце концов, в обличии морской свинки он всегда может находиться где-то рядом со мной, даже у меня в кармане. С его истинными размерчиками это весьма затруднительно, как ты сама можешь видеть. Пегас Кобай утвердительно кивнул и продолжил, как ни в чем не бывало, обгладывать куст с так называемыми «ореховыми ягодами». А я продолжила потрясенно молчать, аж ладошку прижала к рту. И тело было не только в диссонансе от понимания, что вот та вредная маленькая морская свинка оказалась таким потрясающе красивым и явно могущественным фантастическим существом, судя по его истинной ауре. Дело было как раз в ауре, потому что тщательно просканировав ее аж дважды, я поняла, кто такой на самом деле Кобай. Поняла, что он действительно не просто обычный фамильяр. «Далеко не просто фамильяр, а это же поднебесный тотем!» Недоверчиво выдохнула я. «Настоящий? Духовный талисман магии сновидений? Глазам своим не верю!» Смотрела на ожившую легенду, вспоминала все то, что мне рассказывали о поднебесном сумрачном тотеме. «Кабайрона». Кажется, так звучало его истинное полное имя, если я ничего не путала. Я могла бы и раньше догадаться. «Он же выбрал тебя своим хозяином. Ты вообще знаешь это?» Повернулась я к Рейсу. «Осознаешь весь масштаб своего везения?» Тот задумчиво почесал в затылке. «Ну да, что ты такое Коба и мне говорил. Я, правда, в нюансы не особо вникала, пока просто некогда было». Коба и сам пришел ко мне в материи сновидений и дал мне свой перстень. Рэй скинул при этом на массивный золотой перстень, который все еще был на моей руке, и сказал, что теперь я его хозяин. У меня, как ты понимаешь, возражений не нашлось. — Рэй, ты невероятный! — выдохнула я, качая головой. — Ты даже не понимаешь, насколько тебе повезло! Смотрела на Пегаса и вспоминала рассказы мамы про легенду о поднебесных тотемах. Она рассказывала, что в мире существует несколько духовных талисманов. Считается, что у каждой стихии, у каждой энергии есть свой духовный талисман, их и называют поднебесными тотемами. Стороннему наблюдателю очень легко спутать их с обычными фамильярами, потому что по первичным признакам они ничем не отличались, особенно если тотем скрывал на публике свою истинную сущность. Подружиться с Тотемом, наладить с ним связь, значит обрести неисчерпаемый источник силы и постоянную энергетическую защиту. Тотемы когда-то были посланы на Землю, чтобы защитить людей от надвигающейся тьмы. Выполнив свою миссию, Тотемы решили остаться среди людей, так как им полюбился наш мир и люди, населяющие его. Тотемы дарили людям новые магические способности, точнее, умели быстро и качественно раскрывать чужие способности. Они были для волшебников подобны трамплину на магическом поприще. Поговаривают, что именно так маги, которых мы называем «древние», и получили абсолютное раскрытие своих способностей однажды, потому что им помогли поднебесные тотемы. По стечению обстоятельств тотемы в какой-то момент покинули мир людей, выполнив свою основную миссию и столкнувшись в том числе с мерзкими алчными людишками, которые предпринимали попытки покорить себе тотемы, сделать их своей собственностью. Тотемы скрылись где-то в глубине изнанки мира, ушли, чтобы вернуться когда-нибудь потом к своим истинным хозяевам, которых выберут сами. И до сего момента я знала лишь об одном таком случае возвращения духовного талисмана к своему хозяину. Поднебесные тотемы обожествляют, потому что они, по легенде, являлись некогда кем-то вроде домашних питомцев, самих богов. У каждого из них был как минимум один такой поднебесный тотем, а то и несколько. В общем, мне совершенно удивительно было смотреть на это чудо магии. Дух захватывал от осознания важности события. Историческое событие на самом деле? А я это вот могущественное духовное существо хватало за шкирку и отчитывала за съеденные орешки? Ох, умею же я влипать в эпичные ситуации. Причем, если уж влипаю, так с размаху, с масштабом. Могу, умею, практикую, так сказать. Все это я кратко объясняла Рейсу, но на него мои слова не произвели особого впечатления. Понятненько. «Ну, для меня Кобой — это просто Кобой. Мой фамильяр, которому я могу безоговорочно доверять. В нем я уверен полностью. А остальное мне не интересно просто ответил Рейс. «Удивительный человек. Говорю же. Пегас верхом на Пегасе!» — усмехнулась я, одобрительно качая головой. «Надо же, ты по своей сумрачной сущности являешься Пегасом-защитником, и твой фамильяр тоже Пегас, да еще настоящий древний духовный талисман!» удивительно как вы так совпали никаких совпадений это я его выбрал фыркнул кооба и продолжая вкладывать куст с ореховыми ягодами то и мы сами выбирают своих хозяев которые наиболее достойны для проявления татымной магии рэс достойный хозяин вот я его и выбрал сказано это было очень серьезным тоном коба не шутила не хидничала я лишь понимающе покивала хочешь его погладить Спросил Рейс. «А можно?» «Конечно, почему нет? Чужака Кобой к себе не подпустит, но ты не чужак, и ты ему нравишься, как и мне», — хмыкнул Рейс. Неуверенно подошла к Пегасу, погладила его по шее. «Потрясающе! Какая потрясающая энергетика от него исходит!» — пробормотала я. «Кажется, я сильно ошибалась насчет вас, господин Кобой». «А че это мы такие пафосные?» Фыркнул Коба и недовольно помахивая хвостом. «Мы ж вроде на ты были, Марк Воша. Продолжай в том же духе. Не люблю, когда мне выкают. Я в такие моменты чувствую себя старым и трухлявым. А мне хоть и есть брокколь знает сколько тысяч лет, но я еще очень даже молод вообще-то». Я усмехнулась. «Да просто как-то к такому невероятному существу язык не поворачивается тыкать». Кобой прям по-человечески закатил глаза. Смешные людишки, полные стереотипов. Вот потому я и обернулся в реальном мире морской свинкой, чтобы меня не воспринимали всерьез и не пытались охотиться на меня, как на моего друга Антониора. Ладно, прокалята, полезайте на меня, помчимся уже в этот ваш смешной темняшный замок. Он подставил одно свое крыло так, чтобы нам было удобнее залезть к нему на спину. Рейс подсадил меня на Пегаса, а сам уселся позади, обнимая меня со спины. «Держись крепче», — он мне на ухо. «Коба и тут еще любитель скорости». «За что держаться-то?» — не поняла я. «Потому что никаких поводьев и подобия на них не было. Но не цепляться же за гриву, верно?» «За меня. Я с Кобой не свалюсь ни при каких обстоятельствах». Едва успела вцепиться в руки Рейса, Как не выдержала и взвизгнула. Потому что именно в этот момент Кобой сорвался с места и взмыл в небо с такой скоростью, что у меня сердце в пятки ушло. Это был невероятный стремительный голуб. Кобой мчался перламутровым вихрем, казалось, по сотням мелькающих сновидений. Его длинная грива красиво серебрилась, щекоча мой нос, и с под копыт пегаса серебряным облаком летели искры. Он лишь изредка взмахивал крыльями, но одного взмаха хватало, чтобы пролететь очень далеко. Коба не использовал все привычные методы скольжения по эфиру сновидения, никаких воронок, никаких сумрачных коридоров. Он был похож на стрелу, которая легко летит через все сновидения без всяких препятствий и необходимости проводить какие-либо ритуалы. От калейдоскопа картинок вокруг меня подташнивало, и по-хорошему следовало накинуть на голову капюшон, чтобы оградить себя от влияния мелькающих обрывков сновидений. Но мне было настолько интересно смотреть на стремительно летящего вперед Кобая, что я готова была потерпеть тошнотворное состояние, лишь бы запомнить каждую секунду происходящего. Раис крепко обнимал меня, прижимая спиной к своей груди. От его тепла было так хорошо и приятно. — Ну все, бракалят мои ненаглядный конечная остановка! Кобая остановился очень резко в неком темном мрачном лесу с сухими деревьями. Просто прыгнул в это сновидение и встал, как вкопанный. Если бы меня Рейс не держал крепко, я бы точно перелетела через шею Кобая и плюхнулась вон в той грязевой лужице. «Дальше мне пока хода нет. Темнешный замок там, за холмом», — кивнул Кобой в нужном направлении. Но вам придется поработать ножками, потому что иначе меня могут быстро засечь. А это будет полная катастрофео. Так что я смываюсь, бракалятушки. Скройсь пока в безопасном месте. Если понадоблюсь, свистите. примчусь мигом. Мы поблагодарили Кобая, спрыгнули на землю и полезли на склон. Я на всякий случай обнажила свой Сайрикс. Мало ли какая нечисть на нас сверху полезет. Быстро забравшись, сделала еще несколько шагов, остановившись на каменном выступе, и ахнула, глядя вперед. «О, Пресвятая Мелия, да это же замок Темного Странника!» «Уверена в этом?» Сомнение протянул Рейс, тоже встав рядом. Я кивнула, завороженно глядя на силуэт замка в отдалении. Там, за каменистой долиной. Того самого замка, который нам показывал цветной ветер. «Чую тут его энергетику!» и отголоски его следов, один свежий и очень много старых, он постоянно тут бродит, это точно его логово. Мне было очень волнительно от осознания того факта, что я вот прямо сейчас стою и смотрю на это грешное логово, которое мы давно уже пытались найти, но безуспешно. Теперь понятно, почему безуспешно. Никто из нас не был осведомлен о пятом уровне сновидений, пройти сюда не мог, Потому и след темного странника для нас терялся в какой-то момент. А сейчас я ощущала себя так, будто нашла все эти концы сразу. Замок впечатлял, кстати. Массивный такой. Острые шпили рассекали низкие облака. Мы стояли сейчас на приличном расстоянии от замка, поэтому могли сполна насладиться его красивым силуэтом на фоне неправдоподобно огромной луны. Здесь царила глубокая ночь. И что-то мне подсказывало, что солнце эти сумрачные земли никогда не видели. Странное место, странный сон. Мы двинулись к замку, быстро пересекая каменистую долину. Передвигались осторожно, бесшумно, с оглядкой. Этот сумрачный клочок был нам незнаком, так что следовало быть готовым ко всему. Вообще ко всему. Чем ближе подходили к замку, тем более давящей казалась энергетика, нависающего над нами строение из темного камня, который в ночи казался и синий-черным. Замок, и особенно вход в него, охранялся целой толпой волшебников, все они стояли по периметру каменных стен, больше напоминая статуи. Если бы не энергетика живых существ, исходящих от них, я бы подумала, что это и впрямь какие-нибудь каменные охранники». Я сейчас прекрасно понимала, почему Коба я забавно называл этот замок темняшкой. От здания разило пугающей темной магии за версту, а психология наша устроена так, что когда мы называем что-то большое и пугающее какой-то забавной кличкой, то страх отступает, потому что большого черного мрачного замка полного темных сил боятся гораздо легче, чем какую-то там смешную темняшку. Пожалуй, мне стоило последовать примеру Кобая и также относиться к приближающейся тьме. Мы остановились на небольшом расстоянии от замка, чуть в сторонке от входа в него, но так, чтобы можно было оценить обстановку. Осторожно выглянули из-за волна, за, за которым мы спрятались, тихонько переговариваясь. «Я чувствую его». «Кого? Темного странника?» — нахмурился Рейс. Он где где-то рядом?» «Нет...» — Я про свое тело, — прошептала взволнованно. — Оно в этом замке. Вот сейчас я его чувствую, потому что мы подобрались достаточно близко. — Ну, вернуться в него не можешь, верно? — я кивнула. — Защита мешает. Думаю, дело даже не в защите самого тела. Просто пробраться в этот замок — та еще головоломка. Видишь этот охранный контур? — я кивнула на светящийся периметр замка. «Это убийственная защита. В прямом смысле убийственная. Пройти снаружи через нее не представляется возможным. От человека останется лишь горское пепла Мы сможем попасть внутрь, только если отвлечь всех стражников или если найдется достаточно большая брешь. Но только как ее сделать?» Рэй задумчиво потесал подбородок. «Хм... А ты можешь определить направление помещения, где лежит твое тело?» там «Уверенно», — сказала я, ткнув пальцем в правую башню, «где-то там». «Сейчас определить точную комнату не могу, но при приближении быстро сориентируюсь, я уверена, лишь бы только внутрь попасть». Я вздохнула, выглядывая за валуна, разглядывая солдат, молчаливыми истуканами, стоявшими вокруг замка. «Это наши ребята, Рэй», — тяжело вздохнула я. Тот самый боевой отряд, который пропал незадолго до моего возвращения в Академию в качестве преподавателя. Собственно, после пропажи отряда, лорд Туаретонкой обратился ко мне за помощью. Он был уверен, что я смогу найти пропавших воинов. Что ж, он был прав, я действительно его нашла. но «Они все заколдованы», — негромко произнес Рейс. Я кивнула, тоже глядя на глаза сумрачных странников, которые светились одинаковым зеленым светом. Их просто призвали марионетками, что-то с ними сотворили. Вероятно, устроили западню на территории, которую отряд зачищал от нечисти. Но я не буду даже пытаться расколдовать их, это явно не мой профиль. «Перед нами сейчас вообще другая задача стоит», — кивнул Рейс. «Нам тело твое вернуть надо, а не коллег спасать». «За ними можно будет вернуться потом, и явно в большой компании сумрачных странников». и основа кивнула. «Не понимаю, как пробраться внутрь. Незамеченными тут не пройти, и таранить вход значит провоцировать на серьезную битву. А мы не имеем ни малейшего понятия, сколько в этом замке воинов еще прячется. И я сейчас далека от своей лучшей формы. Уйти сейчас и вернуться сюда с коллегами...» «Не знаю, будет ли это умным шагом. Вполне может статься, что при виде толпы таранищий -то, замок мое тело быстренько уничтожат. А вдвоем у нас есть хоть какая-то фора. Давай походим вокруг замка, попробуем найти более слабое место в охранном контуре». «Его тут может и не быть. Слабого места, то есть но «Ну, делать-то что-то надо», вздохнула я. «Ну или все-таки вернуться сюда с коллегами». Рейс почесал затылки «У меня есть план получше». «Угу», — заинтересованно протянула я. Вместо ответа Рейс лишь произнес. «Не снимай пока с себя купол невидимости». «Ну, я пошел». И вышел из-за волна, на ходу сбрасывая с себя все маскировочные чары. «Куда?» — тихо взвыла я. «Ты что задумал? А как же со мной обсудить предварительно?» Попыталась цапнуть за руку Рейса, но тот уже шагнул вперед, прямо к входу в замок и мгновенно ощетинившийся стража. «Привет, ребятушки!» – громко воскликнула он, широко размахивая руками. «Слушайте, мне очень внутрь попасть надо. Пропустите?» «Ой, дурак!» – с чувством простонала я, хватаясь за голову и мысленно прощаюсь с Рейсом.